Университет. 1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России. На первый курс поступило около 450 студентов, и в числе их нас, четверо одесситов и трое из Таганрогской гимназии, среди последних был и А.П. Чехов. Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках, то скорее в качестве зрителя, И на втором курсе, в 1880-81 академическом году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года, убийством Александра II, он оставался в рядах большинства студентов курса неиндифферентных, хотя и неактивных революционеров. Рассалима. Воспоминания о Чехове. «Медицина моя идет крещенда. Умею врачевать и не верю себе, что умею. Не найдешь любезной ни одной болезни, которую я не взялся бы лечить. Скоро экзамены. Ежели перейду в пятый курс, то значит «финита ля комедия». Не имея усов, знаний и возраста, придется вступить на стезю Захариных и Циркуненков. Материя скучная. Чехов. Александру Павловичу Чехову и Анне Ивановне Хрущевой-Сокольниковой между 3 и 5 февраля 1883 года, Москва. Чехов не был скороспелым баловнем фортуны и успеха добился медленным, тяжелым, Почти каторжным трудом, как определял его труд в письме ко мне, ранее меня познакомившийся с Чеховом петербургский журналист и секретарь Осколков, Белибин. Чехова мало знали даже после ряда прелестных маленьких вещиц, и к первым годам его литературной карьеры применимы слова Пушкина о том, что мы ленивые и нелюбопытны. Горькая ирония чеховского... Пассажира первого класса, несомненно, имеет автобиографические черты. Однажды, кажется, даже при первой встрече я спросил Чехова, «У вас много знакомых?» Чехов ответил, «Нет». Я удивился, я сказал, что, сидя в глуши Покровских лесов, думал об обширном кружке его московских знакомых, но он только рукою махнул. «Полноте, кому нужны мы, пишущие люди?» кто интересуется нами. Вы знаете, я окончил Московский университет. В университете я начал работать в журналах с первого курса. Пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом Ачиханте, который, как видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что Ачиханте — я. Никто из них этим не интересовался. Знали, что я пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела». Лазарев Грузинский, А.П. Чехов Уже из рассказов самого Чехова ясно, какой материал о нем могли дать его товарищи по университету. Как раз в последние годы судьба сводила меня с товарищами Чехова по университету. Но кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то... Близ окошка мне от них ничего не пришлось услыхать. Они не могли дать ни одной характерной бытовой черты. Лазарев Грузинский, А. П. Чехов. Чехов искоса, с недоброй, застрявшей в усах улыбкой, поглядывал на меня и, точно поддразнивая, так дразнит щенка, чтобы он громче лаял, поколачивал меня время от времени все новыми и новыми парадоксами. «Ну какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, который все ужасно как любят красиво говорить». Или «Почему вы против Суворина? Он умный старик и любит молодежь. У него все берут в долг и никто не отдает». Или «Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями». Я обиделся за студентов и свирепо замолчал. Чехов это заметил и переменил разговор. Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечо и спросил шепотом, как поп на исповеди. «А сами вы не пишете?» «Нет, вот это хорошо. А то нынче студенты вместо того, чтобы учиться, либо романы пишут, либо революции занимаются. А впрочем, — возразил он сам себе, — может быть, это и лучше?» Мы студентами пиво пили, а учились тоже плохо, вот и вышли такими недотепами. Он весело рассмеялся, смакуя меткое слово, ставшее впоследствии таким знаменитым. Серебров, Тихонов, Ачахове.